2. Бой под Новой Алексеевкой 13 января 1920 года. Этими обстоятельствами был вызван бой под Ново Алексеевкой, которую занимали Красные. Желая задержать их движение, я двинул отряд в составе только что прибывшего в Крым Пинского волынского батальона. 120 штыков. Сводно-чеченского полка. 200 шашек. Конвоя Штакора-3. 100 шашек. Всех исправных танков. Три средних. И всех исправных бронепоездов-3. Один с морскими орудиями. Под командой начальника конвоя капитана Мезерницкого. И сам выехал туда же. Отряду было приказано от Салькова атаковать Новоалексеевку. Движение началось около 9 часов утра и вызвало волнение у красных. К 12 часам станция Новоалексеевская была взята. Произведено было все это очень шумно. Наступали танки и бронепоезда, скакала лава. К 13 часам обозначилось наступление красных, занимавших фронт Геническ-селение Новоалексеевка-Левашова. Со стороны Рождественского и Новомихайловки тоже показались цепи. Все шло, как требовала обстановка. Красные обеспокоились и подтягивались Силы. От перекопа полковнику Морозову было приказано выдвинуться навстречу Красным в направлении Оскания-Нова и задерживать их. Около 15 часов было получено донесение, что бригада 34-й дивизии подходит к Преображенке. От сердца отлегло. Ее форсированный марш удался, и она оказалась даже ближе, чем я предполагал. Сальковскому отряду было приказано грузить танки и начать отход под прикрытием бронепоездов, что удалось без труда. Морозов прикрывал движение обозов и бригады до ее прихода на перекоп. Копью Шунь. Красные двигались медленно, и только к 21 января закончилось обложение ими перешейков. Назревал первый бой, который должен был иметь колоссальное моральное значение для белых в случае их победы и окончательное занятие Крыма в случае победы красных.